Глава 34. Нервомотательница. Кулаки Тимура вминались в красные спортивные снаряды. Лапы, которые держал для него личный тренер, по кикбоксингу. Акулов частенько приходил в зал размяться вечером, особенно после стрессового трудового дня. Спорт оказался настоящим спасением. Отличный способ выпустить пар. А пара у Акулова в последние месяцы скопилась с избытком. Удар. Еще один, еще. Не хочешь получать по морде, учись драться. Вот такая простая аксиома. Теперь никто так просто Тимуру ребра не пересчитает, в табло не двинет. Он стал гораздо сильнее, выносливее, научился уворачиваться, включать мозг во время спарринга, имитирующего настоящую живую уличную драку. Но иногда, прямо как в этот момент, просто бездумно лупил кулаками, снимая переизбыток напряжения, очищаясь, перезагружаясь, выплескивал злость на нового начальника, клиента, «Одиночество. Мир в целом». Акулов вообще стал концентратом злости и ярости после того, как разъехался с женой. И ничто не могло затушить эту злость, примирить его с самим собой. Тимур нанёс последний удар, от которого тренер, очень худой, но вместе с тем крепкий парень, основательно подался назад и похвалил. «Молодец, хорошо поработал. На сегодня закончили, Тим». Акулов кивнул, схватился скамейки полотенца, вытер потное лицо шею. На почти негнущихся после изматывающей тренировки ногах двинулся в раздевалку. Быстро принял душ, а когда стал одеваться, вспомнил про телефон. Провел пальцами по экрану, увидел, что батарейки осталось 3%, и тихо ругнулся. В оповещениях светился целый ряд сообщений. Первым делом полез в WhatsApp и замер, увидев новое сообщение от Ангелины. Несмотря на то, что только что принял душ, руки мгновенно вспотели, во рту пересохло, И сердце пропустило пару ударов. Стандартная реакция на ее послание. Раньше было проще, она часто что-то присылала. Тимур глотал все без разбора. Каждое фото дочери, каждое слово от жены, каждое видео. Ему все было интересно, хоть и воспринимал ее сообщение неоднозначно. Видеть Веру приятно, а вот читать послание от Ангелины больно. Жутко больно. Как она могла сметь шутить с ним, писать забавные сопровождения к снимкам после того, что сделала? Он не понимал этого до сих пор. Позже жена просто прекратила добавлять к фотографиям надписи, и этим так же сильно его задело. Видео больше не присылало вообще. Снимки Веры стали приходить все реже и реже. За эту неделю он вообще получил от Ангелины первое сообщение. А ждал увидеть фото дочери, быстро открыл и замер. Уставившись, на, казалось бы, совершенно обычную просьбу. «Можешь позвонить». «Кому? Ей?» То, что без всякой анестезии выдрало ему сердце? Что и нужно? Денег мало? Или, наконец, рассталась со своим уголовником и вспомнила, что у нее вообще-то есть муж? О, как же сильно Тимур ждал такого сообщения в первые несколько месяцев после разрыва. Часами гипнотизировал телефон, искал в посланиях жены тайные подсказки, что она несчастлива, что хочет к нему вернуться. Но их не было. Ангелина даже ни разу ему собственного селфи не прислала хотя раньше частенько фотографировалась для него вместе с дочерью. Приходилось гипнотизировать старые фото. Красивая, жестокая сучка, садистка, нервомотательница. Тимур часто ночами рассматривал лицо жены, фигуру. Она словно богом в макушку поцелована. Такое совершенно ему казалось. Недаром Ангелины называли. Зачем природа создала ее такой идеальной? В ней безупречно все. Губы, нос, большие сине-зеленые глазища. На некоторых фото они даже казались дымчатыми. Красивая, жестокая сучка. Изменщица, лгонь лицемерка. Раз так быстро перебазировалась к другому мужику, значит, его Тимура не любила, так? Жила с Акуловым ради денег. Это больно, чувствовать себя живым банкоматом. И вот на тебе, можешь позвонить? Не может, мать ее, так не будет но палец уже нажал на зелёную кнопку вызова. И тут этот гадский телефон решил сдохнуть. «Да чтоб тебя!» Тимур еле удержался, чтобы не раздолбить телефон об стену. Настолько взбесила его так не вовремя севшая батарейка. Проглотил ругательство и поспешил на парковку. Забрался в салон машины, тут же потянулся к шнуру подзарядки, воткнул в телефон и силой стукнул по рулю. Не заряжала собака такая. «Навернулась, что ли?» Пытался и так, и, и так Толку ноль. Развернул машину и помчал домой. Там зарядит телефон и, наконец, позвонит Ангелине. Приехал, сразу ринулся в спальню, где обычно оставлял подзарядку. И тут память услужливо подсунула воспоминание: Утром сунул подзарядку в сумку с ноутбуком, достал на работе, да так там и оставил. Тимур бросился к сумке проверить, вдруг все таки забрал, но нет. Где он посреди ночи купит подзарядку? Самую обычную гребаную подзарядку. Выскочил из квартиры, готовый хоть весь город исколесить, но найти требуемое. И тут встретил соседа, парнишку лет 17. Есть подзарядка у тебя, мне нужен обычный разъем. Есть и прищурил глаза парень. А вот чё. Тимур достал из бумажника двухтысячную купюру. Покрутил ею перед носом дерзкого парня. Ща вынесу, — без лишних вопросов заявил тот. Уже через две минуты Тимур сидел в гостиной, снятой им квартиры, и включал телефон, жадно тянувший энергию из шнура подзарядки. Когда аппарат загрузился, Акулов сразу полез в WhatsApp, но сообщения не было. Точнее, вместо сообщения с просьбой о звонке появилась надпись о том, что оно удалено. «Удалила, сучка такая!» – простонал слух. Пока бегал за подзарядкой, наверное, решила, что не хочет с ним беседовать. А Тимур-то уже настроился на разговор. Сильнейшее разочарование бетонной плитой придавило его к дивану. Не нужен жене больше его звонок. Ни звонок, ни Тимур. А все-таки чего хотела? Акулов знал, если не выяснит, этот вопрос будет мучить его бесконечно долго. И нажал на звонок. Услышал ее робкое «Привет». Сердце пустилось в такой дикий галоп, что в висках застучало. «Тимур, ты меня слышишь?» О! Он слышал, слушал, балдел от каждого ее слова вздоха. Голос Ангелена показался ему райским, как никогда милым и родным. Неожиданно Тимур понял, что дико соскучился, даже просто по голосу. Так вообще бывает? За 30 лет у него такое впервые.